В глубинах леса. Он идет по огню. Ты — огонь. Ты смотришь, как он идет, пока не ломаешься. Беги и прячься. Ты бежишь. Куда они все исчезли, не забывай. Но ты бежишь недостаточно быстро. Ты — огонь. Все горит. Он горит. И ты — огонь.